то разрезы стали расходиться, выворачиваясь снаружи. «Осторожно! Все назад! Падайте!» — завопил в микрофон Эркноор, выключая робота и отшатнувшись. Толстенный кусок металла вдруг отвернулся, как стенка консервной банки. Струя невообразимо яркого радужного пламени ударила из отверстия по касательной вдоль спирального вздутия.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 в стереовизофоны, и нечего было спрашивать о результатах попытки. Глава четвертая. Река времени. Ведоконг и Дар Ветер стояли на круглой маленькой площадке винтолета, медленно плывшей над бесконечными степями. Легкий ветерок разводил широкие волны по цветущим густым травам.